Она сказала сестре: "Аньес, моя дорогая Аньес, без тебя я никогда не была бы в Париже, без тебя никогда не узнала бы Поля, без Поля никогда бы не узнала Бернар". И положила перед ней на стол все четыре букета. 11-я заповедь. Когда-то славу журналиста могло символизировать великое имя Эрнеста Хемингуэя. Все его произведения, его лаконичный деловой стиль корнями уходили в репортажи, которые он еще в юности посылал в газету в Канзас-Сити. Быть журналистом означало тогда приблизиться более чем кто-либо к реальности, пролезть во все ее затаенные уголки, запачкать ее руки. Хемингуэй был горд, что его книги столь низко опускались до самой земли и столь высоко взмывали к небосводу искусство. Когда Бернард мысленно произносит слово журналист, а этим словом сейчас во Франции называют и редакторов радио и телевидения и даже и фотокорреспондентов, он однако представляет себе не хеммингуэя, а литературная форма, в которой он мечтает отличиться, мол, все не репортаж. Он прежде всего грезит публиковать во влиятельном еженедельнике передавицы, которые заставляли бы трепетать коллег отца, или интервью Впрочем, кто зачинатель современной журналистики? Вовсе не Хемингуэя, писавшего своих впечатлений во фронтовых окопах. Вовсе не Оруэлла, что провёл год жизни среди парижской бедноты, не Эган Эрвин Ки, же знаток пражских проституток. А Рианна Фалаччи, опубликовавшая между 1969 и 1972 годами в итальянском еженедельнике Europeo Цикл бесед с самыми видными политиками того времени. Эти беседы были больше, чем просто беседы. Это были поединки. Могущественные политики, не успев понять, что дерутся в неравных условиях, ибо вопросы имела право задавать только она, а не они, уже извивались в нокауте на полу ринга. Эти поединки были знаменем времени. Ситуация изменилась журналисту разумел, что постановка вопроса не просто рабочий метод репортёра, скромно проводящего свои изыски с блокнотом и карандашом в руке, а способ проявления власти. Журналист не тот, кто задаёт вопросы, а тот, кто наделён священным правом спрашивать кого угодно и о чём угодно. Но разве вопрос не мост понимания, перекинутый от человека к человеку? Возможно. Уточню поэтому своё утверждение. Влай журналиста основана не на ней на его праве спрашивать, а на праве требовать ответа. Особо заметьте, пожалуйста, что Моисей не включил в 10 божьих заповедей не лги. И это не случайность. Ибо тот, кто говорит не лги, должен прежде сказать: "Отвечай", а бух никому не дал право требовать от другого ответа. «Не лги, отвечай правду». Все это слова, которые человек не посмел бы говорить другому человеку, считая он его равным себе. Только Бог, пожалуй, имел бы право сказать ему эти слова. Но у него для этого нет никакого основания, коль он все знает и в нашем ответе не нуждается. Между тем, кто приказывает, и тем, кто должен слушаться, нет такого неравенства, как между тем, кто имеет право требовать ответы, и тем, кто обязан отвечать. Поэтому право требовать ответа издревно давалось лишь в исключительных случаях. Например, судье о следующем преступлении. В нашем веке это право присвоили себе фашистские и коммунистические государства, причём не в исключительных ситуациях, а все времена. Граждане этих стран знали, что в любой момент их могут вызвать и спросить, что они делали вчера, о чём их самые сокровенные мысли. О чем говорят, встречаясь с Ай, существуют ли у них интимные отношения с Б. Именно этот сакрализованный императив «Не лги, отвечай правду» — это одиннадцатая заповедь, мощи которой они не сумели противостоять, превратила их в толпы, впавших в детство бедолаг. Порой, конечно, находился какой-нибудь Ц, который ни за что на свете не хотел сказать, о чем он говорил с Ай, протеста ради чисто это было единственно возможная форма протеста, вместо правды говорил ложь. Ну, органы, зная это, распоряжались тайно вмонтировать в его квартире подслушивающие устройства и делали это не по каким-то заслуживающим всяческого осуждения причинам, а просто ради того, чтобы узнать правду, которую лжец Ц утаил. Они настаивали только на своём святом праве требовать ответа В демократических странах каждый показал бы язык полицейскому, посмевшему спросить, о чём он говорил с Ай, в интимной ли он связи с Б. Тем не менее, здесь проявляется всесильная власть одиннадцатой заповеди. Должна же хоть какая-нибудь заповедь властвовать над людьми в нашем столетии, когда десятисловее Божьи почти забыты. Вся нравственная структура нашей эпохи зиждется на одиннадцатой заповеди, и журналист понял, что благодаря тайному установлению истории он должен стать ее вершителем, чем и достигнет власти никакому Хемингуэю или Оруэлу, до ныне не снившейся. Впервые это стало ясно как божий день, когда американские журналисты Карл Бернстайн и Боб Вудвард своими вопросами раскрыли нечистоплотное поведение президента Никсона во время предвыборной кампании. И таким образом принудили самого могущественного мужа планеты поначалу публично лгать, а затем публично признаться во лжи, и, наконец, со склонённой головой уйти из белого дома. А все мы тогда аплодировали, поскольку были удовлетворены требованиями справедливости. Поле аплодировало ещё и потому, что в этом эпизоде провидел великую историческую перемену веху, незабываемую минуту, когда наступает смена караула. Появилась новая власть, та единственная, что способна сбросить с престола старого профессионала власти, кем до последнего времени был политик, и сбросить его с престола никоим образом не оружием или интригами, а всего лишь силой вопроса. «Отвечай правду», — говорит журналист, и, естественно, мы можем спросить, Каково содержание слова правда для того, кто правит институтом одиннадцатой заповеди? Чтобы дело не дошло до ошибок, заметим, что речь идёт не о правде божьей во имя которой погиб на костре Янгус, равно как и не о правде науки и свободного образа мысли, во имя которого сожгли Джердана Бруна. Правда, отвечающая одиннадцатой заповеди, не касается ни веры, ни образа мысли, Это правда самого низкого онтологического уровня, чисто позитивистская правда фактов. Что делал Ц вчера? Что он действительно думает в глубине души? О чём говорит встреча Исаева и интимной ли он связи с Б? Тем не менее, хотя на и на самом низшем онтологическом уровне, это правда нашего времени и заключает в себе такую же взрывную силу, как когда-то правда Гуса или Жардана Брона. «У вас были интимные отношения с Б?» — спрашивает журналист. Ц лжет, утверждая, что он не знает Б. Но журналист тихо смеется, поскольку фотограф его газеты уже давно запечатлел Б в объятиях Ц, и только от него журналиста зависит, когда сделать скандал всеобщим достоянием, заодно с заявлением лгуна Ц, трусливо и нагло твердящего, что с Б не знаком. Идет предвыборная кампания. Политик прыгает из самолета в вертолет, из вертолета в машину, лезет из кожи вон, обливается потом, глотает на бегу обед, кричит в микрофон, толкает двухчасовые речи. Но в конце концов зависит от Бернстайна или Вудворда, какие из 50 тысяч фраз, произнесенных им, будут выпущены на странице газет или процитированы по радио. А захати политик выступить в прямом эфире по радио или телевидению, он сможет это осуществить лишь при посредничестве Рианы Фалачи, которая является хозяйкой программы и будет задавать ему вопросы. Политик вожжа ждёт воспользоваться минутой, когда наконец его увидит весь народ, чтобы в один присест выложить всё, что волнует его. Но Удвард будет спрашивать его лишь о том, что политика совсем не волнует и о чём говорить ему вовсе не хочется. Так он, кажется, в классической ситуации гимназиста, которого спрашивают у доски, который сидит, прибегнуть к старому трюку. Он делает вид, что отвечает на вопрос, но на самом деле говорит о том, что приготовил для передачи дома. Только если этот трюк удавался когда-то с учителем Бернстейна, на этом не проведёшь. Он беспощадно напоминает политику. На мой вопрос вы не ответили. Кому нынче хотелось бы делать карьеру политика? Кому хочется, чтобы его всю жизнь спрашивали у доски? Уж во всяком случае, не сыну депутата Бертрана Бертрана. Имагология. Политик зависит от журналиста. Но от кого зависят журналисты? От тех, кто платит. А платят рекламное агентство, покупающее для своих рекламу газет место, а у телевидения время. На первый взгляд можно было бы утверждать, что они не колеблясь обратятся к газетам, пользующимся большим спросом, дабы увеличить продажу предложенной продукции. Однако это наивный взгляд на вещи. Продажи продукции заботит их менее, чем вы думаете. Достаточно обратить свой взор на коммунистические страны. Нельзя же утверждать, что миллионы изображений Ленина, вывешенных повсюду, куда ни кинь не глазом, могут увеличить любовь к Ленину. Рекламное агентство коммунистической партии, так называемое отделы агитации и пропаганды, уже давно забыли о практической цели своей деятельности привить любовь к коммунистической системе и превратились в самоцель. Они создали свой язык, свои формулировки, свою эстетику. Руководители подобных агентств когда-то обладали абсолютной властью над дискурсом своих стран свою представление о стиле жизни, которые культивируют, распространяют и навязывают несчастным народам. А вы, пожалуй, возразите, что реклама и пропаганда не сравнимые вещи, поскольку одна служит торговле, а другая идеологии. Заблуждаетесь. Примерно 100 лет назад в России преследуемые марксисты стали тайно объединяться в небольшие кружки, в которых изучали манифест Маркса. Они упростили содержание этой простой идеологии, чтобы распространять ее в других кружках, члены которых, упрощая еще больше это упрощенное простое, передавали ее и распространяли еще дальше, так что, когда марксизм стал известен и влиятелен по всей планете, от него осталось лишь собрание шести-семи лозунгов, столь зыбко связанных между собой, что трудно их называть идеологией. И так как все, что осталось от Маркса, уже давно является собой не логическую систему идей, а лишь ряд сугестивных образов и лозунгов, улыбающийся рабочий смолотом, белый человек, держащий за руку желтого и черного, голубь мира, взмывающий в Поднебесье и так далее, и так далее, мы можем с полным правом говорить о постепенном, общем и всепланетном превращении идеологии в эмогологию. Имагология. Кто раньше придумал этот превосходный неологизм от латинского имаго образ? Я или Поль? В конце концов это не имеет значения. Главное, что это слово поможет нам наконец соединить под одной крышей то, что имеет столько названий. Рекламные конторы, советники государственных музеев по вопросам так называемой коммуникации, дизайнеры, которые предлагают форму автомобилей и гимнастических снарядов, творцы модной одежды, прихмахеры, звёзды шоу-бизнеса, диктующие норму физической красоты, которой руководствуются все отрасли имогологи. Имогологи, как теперь известно, существовали ещё до того, как создали свои мощные институты. И у Гитлера был свой личный маголок, который стоя перед ним, терпеливо обучал его жестам, какие следует принимать во время выступлений, дабы завораживать толпу. Но если бы тот и маголок вздумал дать тогда интервью журналистам, в котором позабавил бы немцев тем, как Гитлер неумело двигал руками, он и на полдня не пережил бы своих откровенностей. Однако нынешний маголок не только не скрывает своей деятельности, Он даже часто сам говорит о ней вместо своих государственных деятелей, объясняя публике, чему он их научил и от чего отучил, как, согласно его инструкциям, они будут вести себя, каких лозунгов и формул придерживаться и какой галстук носить. Ничего нам удивляться его самоуверенности. Эмагология в последние десятилетия одержала историческую победу над идеологией потерпели крах всей идеологии. В конечном счёте их догмы были разоблачены как иллюзии, и люди перестали принимать их всерьёз. Коммунисты, к примеру, уверили, что пролетариат в ходе капиталистического развития будет уничтожать всё больше и больше. И когда однажды оказалось, что рабочие по всей Европе катят на работу в авто, они готовы были кричать, что реальность жульничает. Реальность оказалась сильнее идеологии. Именно в этом смысле и магология превзошла ее. Она сильнее реальности, которая, впрочем, уже давно перестала быть для человека тем, чем была для моей бабушки, жившей в Моравской деревне и знавшей все по собственному опыту. Как печется хлеб, как строится дом, как забивают хряка и делают из него копчености, что кладется в перины, что думает о мире пан священник и пан учитель. Каждодневно она встречалась со всей деревней и знала, сколько было совершено в округе за последние 10 лет убийств. У неё был, так сказать, личный контроль над действительностью, так что никто не мог убедить её, что маравское земледелие процветает, когда дома нечего было есть. Мой сосед в Париже всё своё время проводит в конторе, где 8 часов сидит напротив другого чиновника. Потом садится в машину, возвращается домой, включает телевизор, И когда диктор информирует его об опросе общественного мнения, согласно которому большинство французов решило, что в их отечестве наибольшая безопасность в Европе, я недавно знакомился с таким опросом, он на радостях откупоривает бутылку шампанского, даже не имея понятия о том, что именно в этот день на его улице были совершены три ограбления и два убийства. Опросы общественного мнения стали решающим инструментом имологической власти, которая благодаря им живёт в совершеннейшей гармонии с народом. Эмогул мог бомбардировать людей вопросами: прибыльна ли французская экономика, будет ли война, существует ли во Франции расизм, а расизм-то хорошо или плохо, кто самый великий писатель всех времён, Венгрия в Европе или в Полинезии, кто из государственных мужей мира наиболее сексуален. А поскольку реальность для современного человека материк все менее и менее посещаемый и, кстати, заслуженно нелюбимый, данные опросов превратились в некую высшую реальность или, скажем иначе, стали правдой. Опросы общественного мнения — это перманентно заседающий парламент, цель которого — продуцировать правду, причем самую демократическую правду, какая когда-либо существовала. И поскольку власть идеологов никогда не окажется в разладе с парламентом правды, она всегда будет жить по правде. И хоть всё человеческое, как известно, недолговечно, я не могу представить себе, что могло бы сломить эту власть. А что касается соотношения идеологии и идеологии, хочу добавить ещё кое-что. Идеологии были словно огромные, вращающиеся за кулисами колеса, которые приводили в действие войн, революции, реформы. Вращение же иммагологических колес на историю не оказывает влияния. Идеологии воевали одна с другой, и каждая из них была способна заполнить своим образом мысли и целую эпоху. Иммагология сама организует мирное чередование своих систем в бодром ритме сезонов. Как любил говаривать Поль, идеологии принадлежали истории, тогда как власть и магологии начинается там, где история кончается. Столь дорогое нашей Европе слово «перемена» обрело новый смысл. Оно означает не новую стадию последовательного развития, как это понимали Вико, Гегель или Маркс, а перемещение с места на место, с одной стороны на другую, назад, влево, вперед, Так как это понимают портные, измышляющие модный покрой для нового сезона. Если имагологи решили, что в гимнастическом клубе, куда ходит Аньес, стены будут сплошь озеркалены, то это не для того, чтобы гимнасты могли следить за своими упражнениями, а лишь потому, что на имагологической рулетке зеркало в этот момент оказалось выигрышным числом. Если же в час, когда я пишу эти строки, все решат, что Мартин Хайдеггер должен быть сочтён за психопата и паршивую овцу, то это не потому, что его идеи привозведены другими философами, а потому, что на эманологической рулетке он стал для данной минуты проигрышным числом, антиидеалом. Эманологии создают системы идеалов и антиидеалов системы, недолговечные, быстро сменяющие друг друга. Однако влияющие на наше поведение, на наши политические взгляды и эстетический вкус, цвет ковров и выбор книг столь же мощно, как некогда владели нами системы идеологов. После этих замечаний я могу вернуться к началу моих размышлений. Политик зависит от журналиста. От кого же зависят журналисты? От эмогологов. Эмоголог — человек убеждений и принципов. Он требует от журналиста, чтобы его газета, телевизионный канал, радиостанция соответствовала духу и идеологической системе данного момента. Именно это и могулыге время от времени контролируют, решая поддерживать ему ту или иную газету или нет. В один прекрасный день они таким же манером обследовали радиостанцию, где Бернар работает редактором, а Поль каждую субботу выходит в эфир с коротким комментарием под названием Правый закон. Они пообещали обеспечить станцу множество рекламных договоров и, сверх того, организовать во славу её кампанию с развешенными по всей Франции плакатами. Но при этом они выдвинули условия, которые программному директору, известному под кличкой Медведь, пришлось принять. Он мало-помалу стал сокращать отдельные комментарии, дабы не утомлять слушателя долгими рассуждениями разрешил прерывать пятиминутные монологи редакторов вопросами другого редактора, чтобы создать впечатление непринуждённой беседы. Включил гораздо больше музыкальных заставок, разрешил часто сопровождать текст музыкой и посоветовал всем выступавшим у микрофона придать своим словам раскованную лёгкость и юношскую беззаботность. В результате чего мои утренние сны обрели особую прелесть, и басотки погоды стали напоминать комическую оперу. Поскольку директору важно было, чтобы его подчиненные не переставали видеть в нем могучего медведя, он изо всех сил стремился сохранить на своих местах всех сотрудников. Уступил он лишь в одном пункте. Регулярную передачу права и законы магологи считали в такой мере нудной, что отказались даже обсуждать ее, и при упоминании они лишь смеялись, скали свои чересчур белые зубы. Медведь пообещал, что в скором времени отменит эту передачу. Правда, затем ему сделалось стыдно, что он уступил, и стыдно тем больше, что Поль был его другом. Остроумный союзник своих магილщиков. Программного директора прозвали Медведима, лучшего прозвище придумать было нельзя. Коренастый, медлительный, хотя он читался добряком, Все знали, что своей увесистой лапой в сердцах может ударить. Имогологам, имевшим наглость поучать его, как ему делать программу, удалось исчерпать едва ли не всё его медвежье терпение. Сейчас он сидел в столовой радиостанции, окружённой несколькими сотрудниками, и говорил, «Эти мошенники от рекламы точно марсиане. Ведут себя не как нормальные люди». Говорят вам в глаза всякие гадости, а лицо у них светится счастьем. Пользуются они не более чем шестьюдесятью словами и выражаются фразами из четырех слов. Их речь — сочетание двух-трех технических непонятных мне терминов с одной и максимально двумя умопомрачительно примитивными мыслями. Стыд неведом этим господам, как нет у них ни малейшего следа закомплексованности. Как вам известно, это свойство людей, обладающих властью. Примерно в эту минуту в столовой появился Поль. При виде его все пришли в смущение, тем в большее, что Поль был в превосходном настроении. Он принёс из бара кофе и собирался подсесть к остальным. В присутствии Поля медведь чувствовал себя неловко. Ему было стыдно из-за то, что он не отстоял его и за то, что теперь не находил в себе смелости сказать об этом прямо ему в глаза. Его залила новая волна ненависти к имагологам, и он заявил: "В конце концов, я готов пойти этим кретинам навстречу и превратить сводки погоды в клоунаду". А что делать, когда вслед за этим Бернар говорит об авиакатастрофе, в которой погибло сотня пассажиров? Я, разумеется, готов положить жизнь за то, чтобы французы забавлялись. Однако новости — это не шутовство. Все сделали вид, что соглашаются. Один Полер разразился смехом задиристого провокатора и сказал. «Медведь! И могологи правы. Ты путаешь новости со школьными уроками». Медведю припомнилось, что комментарии Поля, хотя иной раз и достаточно остроумные, как правило, чересчур сложны и сверх меры, перегружены незнакомыми словами, смысл которых вся редакция потом тайком ищет в словарях. Но сейчас говорить об этом не хотелось, и он объявил за достоинством. «Я всегда был высокого мнения о журналистике и не хочу ей изменять». Поль сказал. «Слушать новости...» Всё равно что выкурить сигарету и тут же бросить её в пепельницу. С этим я вряд ли могу согласиться, сказал медведь. Да ведь ты заядлый курильщик. Отчего ж ты против того, чтобы новости походили на сигареты, посмеялся 폴. Что или ж разницы, что сигареты тебе вредят, а новости навредить не могут, а сверх того ещё приятно тебя позабавят перед утомительным днём. Война между Ираном и Ираком? Забава? Спросил Медведь, и в его сочувствии к полю постепенно стало примешиваться раздражение. А сегодняшняя катастрофа, этот кошмар на железной дороге это что? Забавное происшествие? Ты допускаешь привычную ошибку, считая смерть трагедией, сказал Пол. Было видно было по нему, что он с утра в отличной форме должен признаться, сказал медведь ледяным тоном, что смерть я действительно считал трагедией. Я ошибался, сказал Пол. А железнодорожная катастрофа несомненно кошмар для того, кто в поезде или у кого там сын. Но в новостях смерть значит то же самое, что в романах Агаты Кристи, которая, между прочим, самый великий волшебник всех времён, потому что сумела превратить убийство в развлечение, причём не одно убийство, а десятки убийств, сотни убийств в конвейер убийств совершённых для нашего удовольствия в истребительном лагере её Романов. А свинцом забыт, но искриматория Романов Агаты вечно возносится к небу дымы. Только чрезвычайно наивный человек мог бы утверждать, что дым этот трагедии Медведю припомнилось, что именно этим видом парадоксов поле уже давно воздействует на всю редакцию. А посему, когда имагуологи обратили к ней свой дурной глаз, она оказала своему директору весьма слабую поддержку, считая в глубине души его позицию старомодной. Медведю было стыдно, что он в конце концов пошёл на уступки, но при этом он понимал, что ничего другого ему не оставалось такие вынужденные компромиссы с духом эпохи дела банальная и в конечном счёте неизбежны, если мы не хотим призвать ко всеобщей стачке всех, кому не по нраву наше столетие. Но в отношении Поля нельзя было говорить о вынужденном компромиссе. Поль спешил предоставить в пользование своему столетию своё остроумие и разум добровольный и на вкус медведя через щур Риана Поэтому он ответил ему тоном ещё более ледяным. Я тоже читаю Агату Кристи. Когда утомлён, когда хочется ненадолго стать ребёнком. Но если всякий час жизни превратится в детскую игру, мир в конце концов погибнет под наш весёлый лепет и смех.